Производственное совещание на лавочке прошло успешно. И теперь Мария Ивановна, в сопровождении Виктора Ивановича и меня, бодренько взбиралась по лестнице, даже про ноги больные забыла. На четвертом этаже я остановилась. Тут будет мой наблюдательный пункт. Мне в этом мероприятии отведена очень даже скромная роль. А старушка поднялась на пятый и забарабанила в дверь. — Откройте немедленно! Вы ж меня пролили! «Весь потолок на кухне испортили!» За дверью молчали. Но старушку это ни капельки не смутило. Как она мне сама же и сказала, в этой квартире никогда не открывали дверь, кому попало. Поэтому Мария Ивановна вдохновенно продолжала импровизировать. «Я слесаря привела! Пусть ваши трубы проверит! Может, течет какая? Сколько ж мне терпеть можно? Не откроете, с милиции приду, окаянные!» Это возымело действие.